Глава десятая. Снова привет и с возвращением в подкаст «Извините, что мне не жаль». Сегодня мы будем говорить на очень близкую нам всем тему первого свидания. Знаете, я ходила на множество свиданий, множество, и некоторые были ужасными. Помните, когда Санса встречает Рамси Болтона в «Игре престолов»? Ну ладно, может, не так плохо. Но я целовалась с парой жаб, это уж точно. Ну или, скорее, даже не целовалась, потому что фу. В любом случае, прямо сейчас я начинаю готовиться к свиданию с новым парнем сайклинга, так что у него самая сексуальная задница из всех, что я видела. Я тоже хочу чувствовать себя секси, поэтому надела обалденное новое белье. И никакого кружева и рюшек, дамы. Только черная сетка и множество ремешков, чем-то похожих на бандаж. И даже если он их не увидит, Может и нет, никогда не знаешь, чем закончится первое свидание. Я знаю, что они на мне и чувствую себя горячей штучкой. Итак, вот ваш челлендж на сегодня. Покопайтесь в своем ящичке нижнего белья, найдите самые сексуальные вещички и наденьте их для себя любимой. Я с завистью подумала, что еще могла сделать плохая девочка, для того, чтобы выглядеть на все сто на первом свидании с этим парнем с сексуальной задницей. Наверное, сделала маникюр, проэпилировала воском все, что только можно, и наверняка даже позволила себе, как говорят в Нью-Йорке, объемную укладку «блоу-аут», «взрыв». А может, она весь день читала и перечитывала свое сообщение, где все-таки решилась предложить ему встретиться, и его ответ. Во всяком случае, я так и делала. Я потратила примерно столько же времени на перечитывание своего сообщения, сколько ушло на его написание. Мне хотелось, чтобы оно звучало нормально, но не так, будто мне все равно. Настойчиво, но без отчаяния. Сексуально, но не так, будто все это только ради секса. В итоге я остановилась на «после всех этих сообщений» Мне снова захотелось с тобой встретиться. Как насчет бокала вина после работы в среду? А потом я, как дура, закрыла телефон в ящике, словно он мог сбежать, и пошла принимать ванну. После меня уже ждало сообщение от Майлза. Вино — это звучит аппетитно, почти так же, как ты. Он считает меня аппетитной. Я перечитывала эти девять слов снова и снова, с волнением, восторгом и нервным возбуждением. Может, плохая девочка тоже перечитывала свои сообщения в перерывах между маникюром и парикмахерской. Но вот уж чего она точно не стала делать, так это тратит целый час до выхода и полчаса после того, как уже давно должна была выйти, на перестановку мебели. Все из-за пирса, конечно же. Я сидела за столом и думала, сколько времени уйдет на то, чтобы сделать макияж в уборной, когда он подошел, и запросто спросил, «Шарлотта, у тебя есть свободная минутка?» «Конечно», — ответила я, зная, что у меня будут проблемы, и мысленно уже придумывая сообщение Майлзу о том, что я опоздаю. Но я и не подозревала, насколько все будет плохо. «У нас завтра собрание», — сказал Пирс. «И несколько людей из медиа не смогут прийти. Я знаю, что вы подготовили комнату на 75 мест, а будут всего 40. Так что придется оформить все это в стиле конференц-зала, а не амфитеатра. Передвинь пару стульев, ладно, и предупреди людей из кейтеринга. Хорошо, ответила я, думая: Да пошел ты, Пирс, заносчивый итонский придурок. Это дико сложно, и ты это знаешь. Утром вместе с Грегом, вторым помощником Колина, и Морисом, который следит за почтой, забирает белье из химчистки, и, в общем, помогает умудряясь при этом постоянно улыбаться. Мы поставили рядами 75 кресел, передвинули стол в конец комнаты, настроили проекторы и убедились в том, что все идет по плану. А теперь, просто потому что Пирсу не хочется выделяться на фоне пустых кресел, мне придется каким-то образом передвинуть 35 кресел, вернуть огромный стол в центр комнаты и расставить вокруг него все эти кресла. И все это я должна сделать за полчаса, в одиночку, на высоких каблуках, и постараться при этом не превратиться в потную развалюху. От одной мысли об этом мне плакать хотелось. Останавливал только страх превратиться не просто в потную развалюху, а вдобавок с опухшим лицом и красными глазами. Я позвонила в кейтеринг и попросила вдвое сократить заказ, без конца извиняясь и зная, что они будут так же ругать меня, как я ругаю пирса. И также же втихую. Потом, чувствуя себя тем чуваком из греческого мифа, который должен был вычищать из конюшни накопившееся там за 10 лет конское дерьмо, из-за чего не помню, наверное, потому что Пирсу не хотелось сделать это самому, я приступила к работе. Все шло даже хуже, чем я думала. Кресла были такими тяжелыми, что я не могла поставить их друг на друга, и пришлось вытаскивать их из комнаты по одному. В итоге я вынесла все. Со столом была другая проблема. Чертов стол был просто громадным. Я попыталась приподнять его с одной стороны и чуть руки себе не сломала. Потом попробовала сдвинуть его с места, но он даже не тронулся. Кошмар. Я в ужасе посмотрела на весь этот хаос в комнате, и мне захотелось просто выйти и никогда сюда не возвращаться. Но так я бы потеряла работу, не получила рекомендации, благодаря которой смогла бы найти другую и не смогла бы выплачивать аренду. Я посмотрела на часы. Пол шестого. А в у меня свидание с Майлзом. Паника придала мне сил, и я со всей мощи толкнула стол и продвинула его на пару сантиметров вперед. Но потом руки соскользнули, и один ноготь начисто оторвался прямо до края. «Черт!» — крикнула я. «Чтоб тебя, чертов ублюдок!» Я взяла свой дрожащий палец в рот И со слезами на глазах опустилась на ковер. Боже, что тут происходит, Шарлотта? Послышался голос. Ты в порядке? Я подняла глаза. На пороге стоял Сандер, в куртке и с сумкой для ноутбука через плечо, явно уже по пути к выходу. А что, похоже, будто у меня все в порядке? Или скорее на то, что Пирс перепутал меня со строителем и заставил перетаскивать тонну мебели для дурацкой пресс-конференции? Он заставил тебя? Глаза Оксандры округлились за очками. «Боже, он что, никогда не слышал о здоровье и безопасности? Ты могла бы спину сломать и тогда подала на него в суд и получила огромную компенсацию». «За сломанный ноготь можно подать в суд?» спросила я, поднимаясь и пытаясь при этом не заплакать. «Ладно, может, поможешь, раз уж ты здесь? Я опаздываю». «Ты что, не сходи с ума?» Оксандр обернулся и вышел из комнаты. Плакать уже не хотелось. «Скорее рвать и метать». Он что, серьезно, вот так взял и ушел, и даже не помог? Хреновы снобы думают, что если у них красные дипломы по экономике, то передвигать мебель уже ниже их достоинства. Тоже мне неженко, пробормотала я, снова схватилась за стол и попыталась его приподнять. Потом я услышала сзади голос Ксандры. «Шарлотта, остановись!» Он стоял на пороге, а сзади Павел невозмутимый, как обычно, и явно пристыженный пирс. «Как я только что сказал этим парням, — сказал Ксандр, — я всеми руками за равенство на рабочем месте. Но чтобы заставить женщину делать все это в одиночку, это уже слишком, разве нет?» ну я как-то не подумал», — промямлил пирс. Павел не сказал ни слова, только снял пиджак и повесил его на вешалку для пальто. Мышцы на шее и плечах так вздулись, что в любой другой раз я бы испугалась. Но для предстоящей задачи то, что надо. Ксандер тоже снял пиджак и бросил его на пол. «Ну что?» — сказал он. «Давайте разберемся. Шарлотта, ждать не надо. Можешь идти. Ты сказала, что опаздываешь?» «Да-да, иди, дорогая», — сказал Пирс. «И не волнуйся, утром ничего делать не придется. Уверен, у нас все будет под контролем». На секунду мне хотелось разразиться извинениями за свое слабое хилое тело с двумя Х-хромосомами и предложить остаться и помочь. Но Ксандр, должно быть, заметил мое замешательство, потому что слегка покачал головой и подмигнул. Я поразилась его тактичности и поняла, что он просто хотел избавить Пирса от еще одного свидетеля того, что в глазах последнего было унижением. «Тогда ладно», — сказала я, осыпая Ксандра, бессловесными спасибо за то, что он меня спас. Я пойду до завтра. Я схватила сумку и рванула к лифту. Но макияж времени не оставалось, как и вообще на что-либо. Остается только бежать в бар, где мы договорились встретиться, и Майлзу придется принять меня такой, какая я есть. Потом я вспомнила слова плохой девочки. Наверное, тебе не терпится. Настолько не терпится, что ты еле держишься на ногах. Но сделай вдох. Помни, это твое не первое-первое свидание. И, возможно, не последнее. Отдыхай, будь сама собой и посмотри, куда заведет тебя эта встреча. Лично я так и сделаю. Или попытаюсь. Пожелай мне удачи. И вместо того, чтобы бежать к Майлзу со всех ног, я отправила ему сообщение и сказала, что опоздаю на несколько минут. Я пошла в Фенвикс, и прекрасная девушка-консультант бренда Шентекай сделала мне полноценный макияж, в обмен на покупку бутылочки дорогущего и ненужного мне тонального крема. Еще я купила красно-розовую шелковую блузку с принтом в стиле ар-деко вместо серой, которую носила на работе и которая теперь была вся мокрая, и переоделась в примерочный. На выходе я подушилась ароматом роже и вышла на улицу, зная, что на полчаса опоздаю, но хотя бы буду прекрасно выглядеть и пахнуть ароматом за 500 фунтов. И спасибо подкасту. На мне было самое сексуальное белье из всего, что лежало у меня в шкафу: темно-красный атласный лифчик, и трусики с черными розами. Из-за того, что Пирс вмешался в мои планы, у меня не было времени заранее найти этот бар в Google Street View, изучить меню, чтобы потом сделать быстрый и непринужденный заказ, или часами анализировать, что выбор именно этого места говорит о Майлзе. Или еще важнее о его чувствах ко мне. Например, элитное место сигнализирует о четком намерении. Например, Ренцо, который выбрал для первого свидания Стэнси Нобу. Хотя иногда это может значить лишь то, что других мест он не знает. Опять же, Ренцо. Что-то заурядное, особенно сетевое, говорит о том, что он не особо-то и задумывался. Бар в отеле может означать то, что он хочет намекнуть на возможность секса, в одном из номеров с огромной кровати, что было бы абсолютно обязательно. Я и так думаю об этом с первого рукопожатия, когда между нами словно пробежало электричество. Но его выбор оказался для меня совсем неожиданным. Майлз написал мне «Летимер» и дал ссылку на карту. Я ожидал чего угодно, но не паба. Обычный паб на тихой улочке, недалеко от Гросвеннер-сквера. Стильный, симпатичный, с подвесными кашпо с геранью на улице и толпой посетителей, скорее похожих на модников, чем на агентов по недвижимости. Но все равно, пап. Я совсем упала духом. Ему, наверное, вообще все равно. Не то чтобы это что-либо меняло. Было уже так поздно, что он, наверное, приуныл и ушел после первого же бокала. А я зачем-то еще сорвала этикетки со своей новой блузки. И теперь даже не смогу ее вернуть и хоть немного возместить потери. Но Майлз не ушел. Он все еще сидел с телефоном за столиком на двоих в углу, перед ним стоял почти пустой бокал. «Привет», — сказала я. Теперь я уже не боялась показаться слишком настойчивой. На его лице появилась восторженная улыбка. Он встал и поцеловал меня в обе щеки. Должно быть, по пути сюда он тоже забежал в парфюмерный отдел «Фенвикс». Хотя у него дома, наверное, целый шкаф дорогих парфюмов с сексуальными запахами. Есть из чего выбрать. «Я уже почти сдался», — сказал он. «Решил, ты передумала». «Прости, пожалуйста», — сказала я. «Мы сейчас так загружены на работе, можно ожидать чего угодно». Я задержалась на пару минут, просто... Боже, что действительно уже так поздно. Бедный. Он засмеялся. «Ты того стоишь. Что тебе заказать выпить?» «Если бы я только заранее изучила весь список коктейлей и выбрала что-то вкусное, но элегантное, без зонтика, который угодил бы мне в глаз, или сельдерея, который упал бы мне на блузку. Правда, не то чтобы здесь вообще подавали коктейли», — подумала я. «Бокал вина, пожалуйста», — сказала я. «Белого? Эм, вианье, если будет». «Эх, Шарлотта, попалась со своим хитроумным планом», — сказала я себе. В следующий раз закажи то, чье название хотя бы сможешь произнести. Но, кажется, Майлз не обратил внимания. Он улыбнулся и пошел к барной стойке. А я села с другой стороны маленького деревянного столика, жалея о том, что не вижу комнату. Так я хотя бы понаблюдала за людьми, пока жду, вместо того, чтобы смотреть прямо в стену. Хотелось вынуть из сумки телефона и посидеть в интернете или достать зеркальце и проверить, Вдруг за эти пять минут что-нибудь произошло с макияжем. Но я знала, что первое было бы грубостью, а второе — трагедией. «Ну что?» — сказал Майлз через пару минут, поставив на стол бокалы. «Какие новости в мире финансов?» «Золотые фьючерсы взлетели, иенна упала. Но их у нас мало, а мексиканских песо достаточно, что хорошо. Криптовалюта растет, но сейчас там все довольно непонятно». Многие аналитики предсказывают очередной хардфорк в блокчейне биткоина и ожидают всплеск интереса к Риплу. Он моргнул, и я прекрасно знала, о чем он сейчас думает, потому что первые полгода работы в Colton Capital сама была на его месте и думала, «Так, этот человек только что сказал какие-то слова. Да, это точно были слова и почти точно английские. Знать бы только, что все это значит», — Майлз сказал. «Звучит потрясающе». Я засмеялась. Неплохая попытка. Я притворяюсь, будто все понимаю, но в большинстве случаев нет. Да и вообще, самым интересным за сегодня был заказ малюсеньких из Бенедикт на 40 человек и перестановка мебели. «Слава богу», — сказал Майлз. «Когда я впервые встретился с твоим боссом, я спросил у него о состоянии рынка, просто чтобы разбавить беседу. И через 10 минут он все еще не заткнулся, а я не понял ни слова». После этого решил больше не спрашивать. «Но с твоей работой, наверное, все так же. Разве люди не задают тебе вопросы? Ты начинаешь рассказывать о чем то тебе интересном, ну, там, об арочных контрфорсах, например, а потом вдруг понимаешь, что они с самого начала тебя не слушали. Арочные контрфорсы только в церквях бывают», — сказал он. «Но я тебя понял. Может, говорить о работе надо только с коллегами?» «Ну, там, работаешь продавцом, говори с продавцами». «А я, кстати, работала продавцом», — сказала я. «В Теска на кассе. Работала по выходным все время, пока училась в институте». И тогда я покраснела. Мне не хотелось, чтобы он это обо мне знал. Я хотела создать образ кого-то, кто без труда влился в мир домов в Мейфере и бутылок шампанского за тысячу фунтов, и кому все это кажется абсолютно нормальным. На самом деле это было совсем не так. Когда Пирс впервые пригласил меня на ланч с новым клиентом, он любит горячих блондиночек, дорогуша, я несколько часов смотрела видео на Ютьюбе о том, как правильно держать нож с вилкой. Майлз сказал, «Я знаю это чувство. Я вырос в муниципальной квартире в Бермонте. И вот я уже проектирую дома для тех, у кого по 6 офисов, через которые каждый день проходит столько денег, что можно было погасить долги одной небольшой страны. «Ну да ладно, я в себе не сомневаюсь». Мы посмотрели друг на друга и засмеялись. И у меня вдруг появилось какое-то странное чувство, будто я падаю или, может, взлетаю. Знаете, как если бы я летела в лифте до самого верхнего этажа, но организм не поспевал за его скоростью. «Чёрт, я не просто безумно хочу этого парня. Он мне по-настоящему нравится». «Аналогично», — сказала я не сомневаясь в себе. Совсем. Я хотел пригласить тебя на ужин, но сначала показать тебе кое-что. Заказать тебе еще что-нибудь или пойдем сейчас? Я вспомнила здравый совет плохой девочки. Встречайтесь в публичном месте и оставайтесь там, пока не убедитесь в том, что вам ничто не угрожает. Скажите подруге, куда вы идете, не переступайте опасную черту. Заткнись мысленно сказала я ей, мне все равно, времени нет. Да и вообще, если этот мужчина опасен, то это именно та опасность, которая мне нужна. Ну что, сказала я, пойдем, показывай. Майлз встал, и у меня появилась минутка для того, чтобы восхититься длиной его ног в брюках и заодно представить его без них. И снова он произвел на меня тот же эффект, и я совсем смутилась. Научно выражаясь, Киска пришла выступление. Потом я тоже встала, пока ноги слушались. «Это буквально за углом», — сказал Майлз, открыл дверь и дождался, пока я выйду. В пабе было мрачновато, и, выйдя на улицу, я удивилась тому, как там солнечно. Я пошла за ним, мы пересекли зеленый сквер, где множество туристов и офисных работников устраивали пикники на траве. Вышли на небольшую улочку, вдоль которой стояли дома с лепниной. Один из них был окружен рекламными щитами с надписью «Программа «Заботливые строители» и логотипом «Тейлор плюс партнеры». «Технически это все еще строительный участок», — сказал Майлз. «Но не волнуйся, светоотражающая жилетка и ботинки с остальными носами тебе не понадобится. Вперед!» Он вынул связку ключей и открыл двери, на которой висел знак о том, что вход разрешен только для сотрудников. Затем Майлз ввел несколько цифр на консоли, выключив тем самым сигнализацию. «Подожди», — сказала я, — «где мы? Мы что, дом взломали?» Майлз ответил. «Это что, похоже на взлом? Со своим ключом и кодом доступа? Пропускная система даже распознает мое лицо, смотри». За рекламными щитами была обычная входная дверь глубокого чернильно-синего цвета. Интересно, отгадает ли дочка Бьянки этот оттенок? Майлз остановился напротив двери и посмотрел в маленькое еле видное стеклышко. Раздался сигнал и щелчок. И Майлз открыл дверь. «Здесь 12 сантиметров твердой стали», — сказал он. «Мой клиент очень серьезно относится к безопасности, и не случайно». «Здесь нет почтового ящика», — сказала я. «А так вроде бы все нормально». Точно. Как тогда ему приходит почта? «Не думаю, что Олега Щепотина интересует пицца на дом», — сказал Майлз. «Или муниципальные налоги. Судя по всему, он оплачивает их через семейный офис. Он хочет казаться законопослушным». Майлз пригласил меня внутрь. Какая-то часть меня возмутилась. Остановись, Шарлотта, это уже слишком странно. Но другая, гораздо большая, была в восторге. Ей не терпелось войти в дом и остаться наедине с Майлзом. В доме было холодно от кондиционера, который включали летними вечерами. Пол был мраморный, или та часть, которую видно. В основном его закрывал огромный восточный ковер. «Какой Олег?» — спросила я. «Щепотин. Мой клиент. Украинский миллионер. Разбогател на недвижимости, взятках и, предположительно... Взломе западных банковских систем и вымогательстве. Но это все в прошлом. Олег перевернул страничку и теперь переезжает в Лондон для тихой и респектабельной жизни с женой и детьми. «Правда?» «Скорее всего, нет», — признался Майлз. «Но какая мне разница, если он платит вовремя? А он это делает?» «Этот проект принес нам уже больше 8 миллионов». «Ничего себе», — сказала я. «Если бы я знала, то училась бы в универе на кибермошенника». Не то чтобы был такой факультет. А жаль. Майлз засмеялся. Хочешь большой тур? Все уже почти готово. Дизайнеры интерьера заканчивают на следующей неделе. Но поскольку мы руководим проектом, у нас есть неограниченный доступ вплоть до того момента, когда вручим хозяину ключи. Это как-то неправильно, сказала я, будто мы нарушаем границы. Но, несмотря на это, я вошла в зал и увидела перед собой огромную извилистую лестницу. Ступени тоже мраморные, и золото повсюду. На перилах, на ножках огромного стола, выделяющегося на общем фоне. На столе стояла ваза, а в ней, кажется, целая тысяча розовых пионов. Золото было и на рамах двух огромных картин с Девой Марией, грозно взирающих друг на друга с противоположных стен. Олег, или, скорее, мистер Щепотин, В дизайне интерьера руководствуется принципов «чем больше, тем лучше», — сказал Майлз. «Давай начнем с подвала. Три месяца ушло на то, чтобы его вырыть, и еще в три раза больше на то, чтобы получить разрешение соседей. Землеройное оборудование так и осталось под землей. В проекте такого масштаба вытаскивать тракторы JCB не имеет смысла. Их просто списывают. Пойдем». Он протянул мне руку, и я взяла ее, счастливая от ее теплоты. Мы прошли через дверь и вниз по другой мраморной лестнице. «Там живут слуги», — сказал Майлз. «Две няни, постоянный дворецкий и экономка. Личный секретарь миссис Щепотиной тоже будет жить здесь, во всяком случае, пока они никуда не уедут. В таком случае весь цирк уедет с ними». «А что там?» — спросила я, когда мы поднялись до еще одного лестничного проема. «Гордость театра до Олега». Майлз открыл стеклянную дверь в подвал, и я почувствовала знакомый запах и порыв влажного теплого воздуха. Бассейн с невероятно голубой водой занимал почти весь подвал. С одной стороны была барная стойка, мраморная, конечно же. Напротив нее белые золотые кожаные сиденья, а за баром сотни бутылок. — Вы доставили сюда все это? — спросила я в изумлении. — Да, абсолютно все, ответил Майлз. «До последнего кусочка льда и полотенца. Давай выпьем. Не волнуйся, я все возмещу. Коленные чашечки обойдутся мне гораздо дороже спиртного Олега». Он открыл холодильник, спрятанный под массой белого мрамора, и вынул бутылку шампанского поль роже. «Когда ты в доме олигарха?» — сказала я, начиная смеяться, несмотря на непреодолимый страх того, что мы делаем что-то очень-очень неправильное. Вот-вот. Майлз вытащил пробку и осторожно наполнил два бокала. «За здоровье!» Мы чокнулись. В моем случае очень аккуратно, из-за страха разбить хрусталь. И я сделала глоток шампанского. «Знаешь, чего мне хочется прямо сейчас?» — спросил Майлз. «Пробовать бассейн?» — пошутила я. «Точно. Но сначала поцеловать тебя». Не дожидаясь моего согласия, он смахнул мои волосы с лица назад кончиками пальцев. Сначала я почувствовала на лице прохладу от бутылки шампанского, а потом теплоту его рук. Губами он слегка дотронулся до моих, а потом поцелуй стал глубже и сильнее, и я почувствовала, что закрыла глаза и ловила воздух маленькими глотками. Я поставила бокал на барную стойку, зная, что иначе точно его уроню. Я уже так давно ни с кем не целовалась, что почти забыла это ощущение. Но я знала, что он был лучшим. Его щека была слегка жесткой от щетины, но губы такими мягкими и нежными. Сначала они лишь медленно изучали мои, а потом мы целовались уже со страстью. Его плечи были такими сильными и крепкими под моими руками. Впервые за все эти месяцы меня целовал мужчина, а я целовала его. И хотелось, чтобы это никогда не кончалось.